послесловие. Итак, друзья мои, мое повествование о лжи себе подходит к концу. Неужели это все способы, которыми человек неосознанно себя обманывает? Конечно же, нет. Я выбрал рассказ о психологических защитах, потому что все они присутствуют у каждого из нас, и наблюдать их у себя или у окружающих наиболее доступно. Эмоциональная боль, которая заставляет психику активировать психологические защиты – неудобно. часто появляется после психического насилия, манипуляций, которые также широко распространены. Скажу больше, поскольку единой классификации нет, многие учёные и практики считают, что часть психологических защит можно убрать, потому что они схожи. Другие наоборот не находят тех защит, которые по их мнению слишком обобщены. Приведу пример. Многие говорят, что защиту избегания надо вынести в отдельный пункт. Я же считаю, что это вариант игнорирования. Что это такое? Это метод Карла Тахары. Подумаю об этом завтра. Это когда человек неосознанно избегает источников, связанных с той информацией, которая приносит ему эмоциональный дискомфорт. На самом деле это игнорирование, и оно имеет различие, например, с обесцениванием, потому что человек не обесценивает и не говорит: "А это всё фигня". не имеет отношение к фантазированию, потому что человек не уходит в нереальную абстракцию. Нет вытеснения. Человек не забывает, не вытесняет в какие-то области памяти ничего. Он помнит, что это есть, но избегает этой информации. Есть ещё одна психологическая защита, которая называется отыгрывание вовне, но многие выносят её в какой-то отдельный класс, а я как раз настаиваю на том, что это вариант реверсии. Как и при реверсии, у нас есть объект и субъект, и человек, как и при реверсии, меняет местами объект и субъект активных и пассивных участников взаимодействия. Делает он это для того, чтобы отыграть какую-то ситуацию, например, негативные сценарии из прошлого. Допустим, семья: мать, отец, дочь. Отец постоянно изменяет матери, пьёт. Дочь жалеет мать, но противиться отцу не может. Что будет отыгрыванием вовне во взрослом состоянии этой травмы? Когда дочь начинает, как и отец, постоянно менять мужчин, изменять им, унижать их, отыгрывая таким образом прошлую ситуацию. Она меняется местами с отцом, меняет свое пассивное в прошлом участие на активное в настоящем, мстя таким образом всему мужскому роду за то, что отец сделал с матерью. В реверсии требуется идентификация со вторым участником, а в отыгрывании этого нет. Но тем не менее, механизм с переменой объекта и субъекта похож, и я бы не стал отдельно выносить тему отыгрывания вовне. Или вот ещё психологическая защита, которую многие считают отдельной изоляция эффекта. Вы наверняка слышали о том, что все врачи очень циничны. Это зачастую психологическая защита, в результате которой человек блокирует ту часть, которая отвечает за эмоции в какой-то деятельности. Мы её полностью избегаем, удаляем и работаем только с когнитивной частью. Это неизбежная вещь для врачей, для солдат и офицеров армии, участвующих в боевых действиях. Если бы хирург полностью погружался в эмоциональную часть своих пациентов, которые боятся смерти, которым страшно, то попросту не выдержал бы. Ему необходима чистая когнитивистика, но изоляция эффекта очень похожа на рационализацию и на морализацию, поэтому я не стал её выносить отдельным разделом. Итак, моей задачей было увлечь вас. Сначала когнитивными искажениями, а теперь психологией. Изучение этих предметов крайне увлекательно, особенно приятно то чувство, которое приходит, когда вы смогли обнаружить это у себя и не поддаться Помимо увлекательности, эти знания весьма практичны. Добившись определённого навыка в понимании обезьяны, вы неизбежно обнаружите, что качество вашей жизни улучшилось, что вы истинно повысили себе самооценку, ведь вы работали над собой, и плоды будут видны, поверьте. Кроме того, вас уже будет сложно поймать на эзотерических манипуляциях с вашей эмоциональной сферой, потому что там, где есть знание, наука и понимание, нет места средневековым заблуждениям декари. Вас не получится мучить игнором, истериками, манипулировать молчанием. Вы не будете сомневаться в себе из-за обесценивания, зато сделайте выводы о том, кто пытается с вами его провернуть. И наконец, с этими знаниями вы сможете разобраться в дебрях модных в медийной среде понятий более высокого порядка, вроде треугольника Карпмана или комплекса неполноценности с чувством вины. Всё, что нужно, начать это изучать. А то, что вы задействуете центральную исполнительную сеть, сеть выявления значимости и дефолт-систему мозга, вы уже знаете. И знаете, что нашему мозгу всё равно, чем его развлекать: заставлять его решать кроссворды или головоломки психологии. Мозгу одинаково интересно, стоит его лишь приучить. Почему бы это нам с вами и не сделать, начав с применения на практике знаний из этой книги? Ведь теперь, когда вы видите не только дельфинов, вы сами вольны решать, куда поставить запятую в названии этой книги: быть нельзя. казаться. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачей. 2022 год.